Продолжение письма Сорокового. От виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. «А теперь, прелестный мой друг, давайте рассуждать. Вы, как и я, хорошо понимаете, что щепетильная и честная госпожа де Турвель не может согласиться на мою первую просьбу и обмануть доверие друзей, назвав мне моих обвинителей. Таким образом, обещая под этим условием все, что угодно, я себя ничем не связываю. Но вы понимаете также, что этот отказ послужит основанием для того, чтобы получить все остальное. И тогда, уехав, я выигрываю возможность вступить с нею и притом с полного ее согласия в регулярную переписку, ибо я не придаю никакого значения свиданию, о котором я ее просил. Почти единственная его цель — приучить ее заранее к тому, чтобы она не отказывала мне в других свиданиях, когда у меня в них будет уже настоящая надобность. Единственное, что мне остается сделать до отъезда, это узнать, кто же именно занимается тем, что вредит мне в ее глазах. Полагаю, что это ее скучный муж, и хотел бы, чтобы было так». Помимо того, что исходящее от супруга запрещение лишь подстрекает желание, я мог бы быть уверен, что, коль скоро моя прелестница согласится мне писать, мужу ее опасаться больше не придется, ибо тем самым она уже оказалась бы вынужденной обманывать его. Но если у нее есть приятельница, настолько близкая, что она ей доверяет, и если приятельница — это против меня, Значит, их необходимо поссорить. И я рассчитываю в этом преуспеть. Вчера я уже думал, что вот-вот узнаю, но эта женщина ничего не делает, как другие. Мы находились в ее комнате, как раз когда доложили, что подан обед. Она еще только заканчивала свой туалет, и я успел заметить, что, торопясь и извиняясь, она оставила в секретере. ключ от него. А мне хорошо известно, что ключа от своей комнаты она никогда с собой не берет. Во время обеда я обдумывал это обстоятельство, а потом услышал, как спускается сверху ее горничная. Тут же я принял решение, сделал вид, что у меня кровотечение из носа, и вышел из-за стола. Я полетел прямо к ее секретеру, но обнаружил, все ящики не запертыми а в них ни единой исписанной бумажки между тем в такое время года не представляется случая случай сжигать их куда же надевает письма которые получает а получает она их часто И я ничего не упустил все было открыто И я все обыскал но убедился только в том что сокровище это она хранит у себя В кармане. Как же выудить его оттуда? Со вчерашнего дня я тщетно ищу какого-нибудь способа, но побороть в себе это желание никак не могу. Ужасно жалею, что не дано мне воровских талантов. И правда, разве обучение этому делу не должно входить в воспитание человека, занимающегося интригами? «Разве не забавно было бы письмо или портрет соперника или вытащить из кармана недотроги то, что может ее разоблачить? Но родители наши не думают ни о чем, А я хоть и думаю обо всем, но только убеждаюсь, как я неловок и как мало могу помочь делу. Но чтобы там ни было, я вернулся к столу крайне недовольный». Все же прелестница моя несколько успокоила мою досаду и с участливым видом расспрашивала меня о моем мнимом нездоровье. Я же не применил уверить ее, что с некоторых пор испытываю приступы волнения, расстраивающие мое здоровье. Она ведь убеждена, что является их причиной. Не следовало ли ей, по совести говоря, постараться их успокоить? Но она хоть и набожна, но не слишком милосердна. Отказывает во всяком любовном подаянии, и, по-моему, отказа этого вполне достаточно для оправдания кражи того, чего не дают. Но прощайте, ибо, беседуя с вами, я думаю только об этих проклятых письмах. Из 27 августа семьсот